Все окна, как я и подозревал, выходили только во внутренний дворик. Резиденция все-таки несколько смахивала на комфортабельную тюрьму. Но внутри было очень хорошо. Просторные светлые комнаты, старый прохладный паркет на полу, пастельных тонов шпалеры на стенах, несколько картин, натюрморты и букалические пейзажи. Второй этаж занимали три спальни. Можно было разместить небольшую делегацию три ванные комнаты, две маленькие, а одна гигантская с большой мраморной ванной и душем непривычной конструкции. Вместо лейки вода низвергалась на голову каскадом из широкого бронзового раструба. Еще была просторная гостиная с креслами и столиками, курительная комната. Я не ожидал, что в тверди курит, и был приятно удивлен коробкой сигар и несколькими пачками папирос без фильтра, и небольшая библиотека. Вот как раз библиотека меня наиболее потрясла. У меня сложилось ощущение, что книги тщательно отобраны, чтобы не давать посетителям лишней информации, но кое-что все-таки прорывалось и вызывало отробь. К примеру, очень уважаемым автором, судя по роскоши изданий, здесь был Вольтер. Многотомное издание в коричневом кожаном переплете было украшено тесненной золотом цитатой. «Надо возделывать наш сад» и изображением обвитого лозой креста на обложках. На нашей земле этого остроумного вольнодумца никто бы не причислил к друзьям церкви. Мой отец почему-то очень ценил этого писателя. Я же читал только «Орлеанскую девственницу», да и то в подростковом возрасте, соблазненной словом «девственница» и обилием веселых скобрезностей. Помнится, что кто только в этой книге не мечтал поиметь отважную Жанну Дарк, от злобного Герма Фродита и до ее собственного осла. Пролистав местный вариант «Орлеанской девственницы», я понял, что держу в руках совершенно другую книгу. Такую, наверное, мог бы написать Толкин. Героический эпос в стихах, но никак уж не сатира. Штук пять других книг были знакомы мне только по названию. Но я, к примеру, был твердо уверен, что хоть у нашего Вольтера и есть книга «Мемнон» или «Человеческая мудрость», но она никогда не объединялась в диалогию с книгой Ахил или «Человеческая глупость». Нашел я и дикинса и Свифта, и Гюго, и Достоевского. Опять же, я не такой уж любитель классической литературы, но мне кажется, что Гулливер совершил четыре путешествия, а не семь. Во всяком случае, про путешествие в догому Путешествия в страну Кьенг и путешествие в Горгенлог я ничего не слышал. Да и у Достоевского есть бесы, но разве это он написал роман Ангелы и демоны? Кстати, вывод, который напрашивался сам собой, был довольно-таки позитивным. В тверди писатели сочиняли другие книги, но их было больше. Целая полка была занята детскими книгами, словно здесь рассчитывали принимать семьи с детьми. Пиноккио мне показался очень похожим на оригинал, а вот волшебник страны Ос, похоже, вовсе не воспевал приключения в волшебной стране. Скорее уж предостерегал от любых контактов с чужаками из иных измерений. Впрочем, чему тут удивляться? Я поискал Гарри Поттера. Мне было ужасно интересно, какой стала бы история мальчика-волшебника в этом мире. Но, видимо, расхождение истории зашло слишком далеко. Может быть, здесь Роулинг вообще не родилась? Может быть, стала счастливой многодетной домохозяйкой? А может быть, в их кафе просто не в ходу были бумажные салфетки? С некоторым сожалением я вышел из библиотеки, прихватив с собой лишь томик афоризмов Монтеня. Когда не знаешь, в какой момент придется бросить читать книгу, лучше всего взять что-то очень короткое. Закурив папиросу, табак оказался неожиданно легким, я принялся читать. Интересно, следят за мной или нет? Техника у них не развита, но для настоящих мастеров всегда было достаточно дырочек в стене, зеркал и грамотно рассчитанных слуховых труб. В курительную вошли, когда я наслаждался фразой «Невозможно вести честный и искренний спор» с дураком. «Храни вас Бог, друг мой!» Я вскочил, откладывая книгу и одновременно гася папиросу. В курительную вошел, позади мелькнули и тут же скрылись цветастые мундиры, пожилой человек в ярко-красной мантии и красной же шапочке. Морщинистые, чисто выбритые, волосы седые, но глаза блестят живо, как у молодого. Кардинал? На руках человек держал мирно дремлющего терьера. Лицо очень интеллигентное, умное. Впрочем, дураки на таких постах нигде и никогда не встречаются. Ваше Преосвященство неожиданно для самого себя выпалил я, вспомнив не то книжку, не то фильм про трех мушкетеров и их честолюбивого гасконского друга. И неумело поклонился. Кардинал испытующе смотрел на меня, потом кивнул. Да, ты прав, мое имя Рудольф, я один из кардиналов Конклава. Мир тебе, Кирилл из Демоса, ты пришел к нам кружным путем, ты напуган, ты не привык к своей миссии, но ты полон желания довести ее до конца. Значит, считаешь ее важной? Садись. Мы уселись друг напротив друга. Я, обжигая пальцы, придавил упрямо дымящийся окурок. «Можешь курить», — усмехнулся кардинал. «Пусть лучше ты чувствуешь себя спокойнее, чем нервничаешь, борясь с пороком. Если Господь создал табак, то для чего-то он это сделал?» «Я пришел с посланием от Земли-2», — сказал я. «Демоса», как его еще называют. «Кого ты представляешь?» — спокойно спросил Рудольф. — По большому счету только себя и своего друга, — сказал я. — И кто твой друг? — Куратор нашей земли. Пальцы кардинала, поглаживающие шорстку Йоркшира, вздрогнули и остановились. — Интересно, — сказал кардинал, — крайне интересно. Ты сильно ограничен во времени? — Все мы ограничены, — сказал я, — но на рассказ время есть. «Тогда рассказывай с самого начала», — сказал Рудольф. «Начни с себя». «Я Кирилл», — сказал я. «Кирилл Максимов. Жил в Москве, в России. Это столица нашей страны. Да, в общем-то, неважно. Учился в школе, потом в МАИ. Это авиационный институт. У нас есть такие машины, самолеты. Они летают в воздухе. Мы представляем себе твой мир». — улыбнулся кардинал. — Рассказывай, я сам попрошу пояснений, если что-то будет непонятно. — Ага, вот учился, потом бросил. Ну, как-то не очень интересно стало. То есть интересно, но не очень перспективно. Пошел работать в компьютерную фирму, ну, продавцом, если честно. — Достойный труд, как и любой труд, если он честен, — серьезно сказал кардинал. — Я жил один, у меня была девушка, но мы поссорились. Однажды я пришел домой и вдруг увидел, что дверь моей квартиры открыта. Постепенно я успокаивался. Может быть, потому что мой странный собеседник, если вам часто приходится болтать с кардиналами из другого мира, то слово «странный» я беру назад. Умел слушать. Это для священников и политиков важное умение, а он все-таки был и тем, и другим. И я рассказал, как меня стерли из нашей реальности. Как я стал таможенником, посетил чужие миры. Потом решил докопаться до правды, кто же все-таки управляет функционалами. Как попал в Аркан, как на меня стали давить, как убили девушку, в которую я влюбился, как меня попытался убить друг, как я узнал, что он куратор, как я снова скитался по мирам, как мы с Котти и помирились и решили действовать вместе. Нам дважды приносили чай и кофе. Я пил кофе, а кардинал предпочел чай поставили на столик вазочки с фруктами и орешками. Недовольно поморщившаяся девушка в форме от Микеланджело сменила мне пепельницу. Изредка кардинал задавал вопросы. Я не удивился тому, что его очень заинтересовал Аркан, но почему-то его любопытство вызвал еще и Янус. А вот моим миром и Верозом он не интересовался. Неужели на земле есть агенты Тверди? Наконец я выдохся. Судя по сумеркам за окном, проговорили мы часов 5-6 не меньше. «Интересная история», — сказал Рудольф. «Очень интересная». «Итак ты бывший функционал с какими-то непонятными остатками способностей, и твой друг-куратор, главный функционал Демоса, с частично утраченными способностями. Хотите...» Он сделал паузу. Весь вопрос в том, чего именно вы хотите. Защититься от Аркана и стать обычными людьми? А возможно ли защищаться от Аркана, будучи людьми? Вопросом ответил я. Весь предварительно продуманный план разговора вдруг показался мне наивным и неправильным. Но ведь мы смогли. Но как? Как вы находите порталы в ваш мир? Как определяете эмиссаров Аркана? — Нет, я не допытываюсь, — торопливо уточнил я. — Не считайте, что я хочу чего-то разведать. Хотя хочу, конечно, но не это главное. Но объясните, как и почему вы победили Аркан. Вы не обязаны мне верить, но ведь вы можете сказать что-то для арканцев не тайное, что поможет нам в борьбе. — Опять же вопрос, к чему приведет ваша борьба, — вздохнул кардинал. — Кирилл, наш мир, воля или Бога, Козними или дьявола, да, я допускаю, и последнее. Ведь дьявол ограничен и не всеведущ. Он мог желать нам зла, но милость Господа обратила это зло в добро. Так вот, наш мир религиозен. Уже заметил, не удержался я от иронии. А вера в Бога всегда имеет в себе еще одну составляющую. Веру в дьявола. Да, именно. Марко рассказал мне про ваш разговор. Мы всегда были готовы к чему-то подобному, к искушению, к тому, что к нам придут и посулят золотые горы, а взамен попросят лишь расписаться кровью на бумажке. Поэтому мы и узнали о функционалах. Те, к кому приходили, иногда рассказывали. А те, кому рассказывали, верили. И мы стали искать выход. «Ваш мир любит бездушные машины». У нас все случилось по-другому. Мы меняли живое вокруг нас, растения, животных. Мы не трогали только себя. И наша биологическая наука сделала то, чего пока не может ваша технология, ваши компьютеры, лазеры и космолеты. Он выговорил эти слова четко, но они все равно звучали как-то чужеродно. Мы создали то, что позволяет видеть «Чужаков!» Кардинал поднял руку к лицу, коснулся кончиками пальцев глаза, поморгал, будто снимая контактную линзу, и протянул ко мне ладонь с блестящим комочком трепещущего прозрачного желе. «Что это?» — прошептал я. «Неофициально это называется глаз ангела» ответил кардинал, а официально спектрально анализирующая линзовая медуза. Это действительно медуза, точнее, ее предки были медузами. Крошечный комочек прозрачной плоти из волн Мирового океана. Вначале ее пытались приспособить в качестве обычных очков. «У вас есть такие штуки из пластиковой массы?» Контактные линзы кивнул я, не отрывая взгляда от медузы. Трогать ее не хотелось, да кардинал и не настаивал. Он снова вернул комочек протоплазмы в свой глаз, поморгал. В качестве замены очков медузы не прижились. Очень уж нежны и дороги. Они могут прожить несколько месяцев, если их регулярно выпасать в аквариуме с питательным планктоном, но все равно очень и очень нежные существа. Зато выяснилось, что, изменив их должным образом, можно увидеть скрытое ранее, например, тепло.